Глава 68. Джой и Рут. Январь 1961 года. Комната, где Фелисити с Джой сидели после урока в Библии, сегодня была забита куртками, шапками, шарфами и зонтиками. Просунув голову в кухню в конце зала, Джой увидела не меньше 20 женщин из ассоциации. Они хлопотали над тарелками с бутербродами и нарезкой, Начиняли булочки с джемом и взбитыми сливками, лили воду в два гигантских электрических чайника, суетились и кудахтали над разогреваемыми пирогами и громко-напритворно возмущались при появлении в кухне очередной тарелки с едой. Похоже, проводить мистера и миссис Ларсон съехалась вся округа в радиусе 100 миль. Джой предполагала, что многие здесь не знали Ларсенов, а просто жаждали поглазеть на разводящуюся пару, которая якобы не разводится. Это было первое мероприятие в актовом зале после исчезновения Венди, поскольку отец настоял на отмене новогодних танцев из уважения к боскомбам. Музыкальная группа под названием «Веселился Джонни не ахти» настраивала на сцене инструменты, но отец сегодня с ними не играл, поскольку был ведущим. Сейчас он встречал всех в дверях и раздавал указания женщинам нести тарелку с едой на кухню, мужчинам класть в жестянку два шиллинга на оплату музыкальной группы и прощального подарка Ларсенам. Джой посещала танцы в актовом зале Блэкхэнда всю свою жизнь, Когда кто-нибудь обручался, праздновал совершеннолетие, переезжал в другой город или отмечал 25-ю годовщину свадьбы, Ассоциация сельских женщин и общественный комитет развивали бурную деятельность и устраивали танцы. Каждые новые танцы в точности повторяли предыдущие. Всё было одинаковым — люди, музыка, ведущий, подарок, речи, угощения. Всё, за исключением почётных гостей. Официальное мероприятие начиналось в половине восьмого вечера, но люди стекались в зал за полчаса ради лучшего места на парковке, лучшего стула за ужином или лучшего обзора входных дверей с прибывающими гостями. Ровно в 7.30 отец Джой поднимался на сцену, приветствовал собравшихся в микрофон и отпускал шутку — Все смеялись и хлопали. Руководитель музыкальной группы Джонни Би Бет, которого на самом деле звали Моррис Парсонс, объявлял первый танец неизменно вальс, чтобы народ размялся. В течение часа группа играла знакомые мелодии, затем наступал перерыв, женщины из ассоциации выносили музыкантам чай и тарелку с печеньем, остальные тем временем обсуждали погоду и слякоть, пока группа не заводила следующую песню. Почётные гости обычно пробирались в зал под конец перерыва, якобы тайком, но отец обязательно это видел и провозглашал их появление в микрофон под общие аплодисменты. Дальше опять шутил. «Что так поздно, Фред? Не читал сообщения в газет?» Все смеялись. Упомянутый Фред в притворной растерянности качал головой, а его жена закатывала глаза и вскидывала руки, мол, мужчинам ничего поручить нельзя. чем вызывала новый приступ смеха. Отец говорил, «Ладно, это знаем, кто в вашем семействе штаны носит». И люди вновь смеялись, хотя слышали эту шутку сотню раз. Джонни забирал у отца микрофон и объявлял следующий танец. Каждый раз одно и то же, за исключением сегодняшнего вечера. Когда мистер и миссис Ларсон вошли, никаких фанфар не прозвучало, и... «Счастливая пара» сразу разделилась. Мистер Ларсон отправился в конец зала приветствовать знакомых, а миссис Ларсон прошмыгнула в кухню. Джонни объявил следующий танец, гости поспешно встали и начали танцевать в избежание дальнейших неловкостей. Джой шепнула. «Мама, а где Колин?» «Нехорошо, если он остался один в странном сказочном домике Ларсонов». За Колином присматривают мистер и миссис Боскомп. На ходу ответила мама, спеша за мужем на танцпол. В 9.30 наступило время ужина. Женщины из ассоциации руководили процессом в кухне не хуже авиационных диспетчеров. По их указаниям, девочки-подростки сновали туда-сюда с тарелками бутербродов и тортов, а мальчики-подростки, среди них и Марк, с гигантскими плетёными корзинами, полными чашек, блюдец и тарелок. Члены общественного комитета несли большущие алюминиевые чайники с заваркой, ещё какие-то мальчики — кувшины с молоком и супницы с сахаром, утыканные ложечками, как ехидные иголками. После ужина отец принёс два стула в переднюю часть зала и забрал из раздевалки прощальный подарок. Стулья разместил рядышком, спиной к сцене, и взял у Джонни микрофон, поправил галстук, громко кашлянул, требуя внимания. «Добрый вечер!» Хочу пригласить наших почётных гостей подойти и занять свои места. Роберт, Барбара. Подружные аплодисменты отец расцвёл фирменной улыбкой, которую все так любили. А Роберт с Барбарой сели на стулья. Роберт по привычке улыбался. Его глаза поблёскивали. Лицо Барбары напомнило Джой гладкую серую сталь молочного бидона. Отец начал речь. Эту часть джой терпеть не могла. Он говорил очень долго и отпускал ужасные шутки, обычно в адрес маслозавода, правительства и своей жены. «Ну что ж, пора. Роберт и Барбара. Наши добрые друзья и соседи покидают нас ради новой жизни в Мельбурне. Нам остаётся лишь попрощаться. Женщина выглядит чудесно, согласны? Знаете... И я считал косметику излишеством, пока у Гвен однажды не кончился весь запас. В ту неделю я сам увеличил расходы на домашнее хозяйство, уж поверьте. Отец обвёл взглядом зал, приоткрыв рот. В беззвучном хохоте прислушался к смешкам зрителей. «Барбара, весьма уважаемый член нашей общины, и мы никогда не забудем её замечательные костюмы для рождественских концертов в начальной школе Кингфишера». А Роберт неутомимо трудился в составе общественного комитета и родительского комитета Кингфишера. И отец не унимался, превозносил добродетели Роберта, подробно излагал, как много и охотно тот помогал людям, рассказывал забавные истории о запутанных отношениях Роберта с новомодными штучками вроде телевизора и огнеглушителя. Речь была длинной, но тёплой и душевной, даже Джой это признала. хотя Барбару отец больше не упоминал. Пришёл черед подарка, упакованного в обёрточную бумагу и обвязанного бечёвкой. Подарок всегда был одним и тем же, независимо от гостей и повода для торжества. «Роберт и Барбара, желаем вам всего наилучшего. Пусть ваши судьбы...» Джой отметила множественное число. «Сложится хорошо. Берегите, пожалуйста, себя и своих любимых...» Джой отметила... что такого отец раньше не говорил. И примите этот подарок в знак нашей признательности за вашу работу на благо сообщества». Кто-то из мужчин крикнул «Речь! Речь!». Роберт встал. Он походил на телёнка, который лишь наполовину выбрался из матери и ещё не решил, хочется ли ему наружу. «Ох, не привык я к такому учёту!» Джой глянула на Барбару, сидевшую со строгим видом, и решила, что мистер Ларсон употребил учёт вместо почёта намеренно. «Спасибо за тёплые слова, Джордж, и за разные байки про меня. Я от души посмеялся над этими антидотами. Спасибо за прекрасный подарок, нам очень приятно. Я трону тем, сколько вас здесь, и грустно прощаться со столькими хорошими людьми. Однако времена меняются, даже если ты... Роберт остановился. Повисла тишина. Такого прежде не бывало. Обычно Джонни кричал «Да открывай уже подарок!», чтобы оборвать затянувшуюся речь почётного гостя. Прошло три бесконечных чёрных секунды. Даже отец застыл, словно вмерзшая в заледенелую лужи стрекоза. Наконец Джонни вспомнил о своих обязанностях. Его крик прозвучал не так громко, как всегда — но зрители послушно рассмеялись, за исключением Барбары. Роберт посмотрел на подарок и кивнул. «Я, конечно, не знаю, что там внутри». Зрители опять рассмеялись, за исключением Барбары. Роберт дёрнул за конец бечевки, содрав упаковочную бумагу, и воскликнул с притворным удивлением. «Эффективный торшер! Интересно», — подумала Джой, — Что мистер Ларсон имел в виду, эффектный или дефективный? «Какая неожиданность! Спасибо всем! Спасибо!» Это послужило сигналом группе заиграть «For they are jolly good fellows», а остальным запеть. Потом отец прокричал «Гип-гип!» и зрители дружно ответили «Ура!» После третьего «Ура!» отец похлопал мистера Ларсона по плечу, и они обменялись рукопожатием. Барбара встала рядом с Робертом, но тут вместо традиционного круга по залу с благодарностями гостям Ларсены направились к выходу. Роберт нёс старшер параллельно полу. Отец, подобрав обёрточную бумагу и бечевку, проводил взглядом «счастливую пару». Когда та достигла дверей, он бросил группе через плечо. «Танец». Джонни объявил, что последним танцем, как всегда, будет «народный барн-данс». Роберт опустил торшер на пол и повернул назад. Барбара пошла дальше. Джой ненавидела барн-данс, потому что каждые четыре такта мужчина, закружив женщину, передавал её следующему партнёру. Так все дамы и кавалеры могли перетанцевать друг с другом. То есть Джой должна была танцевать и со стариками, и с прищавыми подростками, и с отцом. Она встала с намерением прошмыгнуть в кухню, но увидела перед собой протянутую руку мистера Джонса. Внутренне содрогнувшись, Джой приняла приглашение и присоединилась к двум кругам танцоров. Через несколько минут она уже кружила в руках Марка. Брат с сестрой смущенно переглянулись, соприкоснувшись с ладонями, и Марк сказал, «Не верится, что мистер Ларсон уезжает». «Ему ничего другого не остаётся», — ответила Джой. «Чтобы стать счастливым, он должен отсюда уехать». «Да уж, не сомневаюсь». Следующие два такта прошли в молчании. Спустя три кавалера партнёром Джой оказался мистер Ларсон. Она взяла его за руку. Какая костлявая и лицо исхудало, хотя он всегда был мужчиной, крепко сбитым, крупным, как добродушный лесник в сказках. Неужели Джой заметила это лишь сейчас, потому что узнала о его скорой смерти?» «Так, так, деточка, сегодня определённо мой вечер. Не только из-за прекрасной дефектной лампы, полученной так нежданно-негодно, он подмигнул, но ещё из-за возможности потанцевать с тобой. «Мистер Ларсон, пожалуйста, не уезжайте. Лучше и дальше звоните, Бер...» Джой хлопнула себя свободной рукой по рту. «Ничего, деточка, прости, но я должен уехать, ведь как я начал и не закончил говорить...» В своей ужасной речи иногда мы вынуждены меняться. Даже если это причиняет боль другим, даже если приходится прощаться с людьми, по которым мы будем скучать, с тобой, например, твое поступление в университет, твой переезд в город тоже станут однажды большой переменой, причем далеко не все ее одобрят. Но ты должна будешь это совершить, обязательно навести там меня». Мистер Ларсон по-шпионски улыбнулся. «И Берилл, для разнообразия я приготовлю чай тебе, но только при условии, что ты принесёшь шоколад». На глаза навернулись слёзы, и Джойс сумела лишь кивнуть. Когда она дорастёт до поступления в университет, мистер Ларсон, который так в ней уверен, уже умрёт. Кроме того, по какому адресу их с берил искать, спросить Джой не успела. Мистер Ларсон передал её следующему партнёру, прыщавому локклону Стюарту. Пока они сконфуженно отводили глаза друг от друга, Джой представляла. Вот ей восемнадцать лет, и она, спокойная и уверенная, не хуже миссис Фелисити, идёт в гости к мистеру Ларсону, стучит в двери коттеджа и видит на пороге кругленькую улыбчивую Берел в ярко-разноцветной одежде. «Входи, милая, как хорошо, что ты опять к нам заглянула!» Домик у них яркий и разноцветный. В кухне на подоконнике растут герань и помидоры в горшках, которые Берил украсила мозаикой. Горшки похожи на Берил, большие, дерзкие и красочные. Следом за ней Джой входит в спальню, где под белоснежным одеялом лежит мистер Ларсон. Вокруг светло, чисто и радостно. Джой опускается на стул рядом с старшером. «Здравствуй, деточка!» Принесла шоколад. Мистер Ларсон широко улыбается, будто сегодня суббота, и он сейчас зазвенит монетками в кармане. «Тёмный, с клубнично-сливочной начинкой. Кивая Джоди, достает шоколадку из сумки, как в те времена, когда я считала вас дьяволом. Хотя глаза мистера Ларсона, поддернутые тонкой серой пеленой, они по-прежнему сверкают. Дьяволом? Да. Я думала, вы вводите нас во искушение шоколадом. Меня, может, и ждёт ад, но вряд ли я дьявол. Для столь задающейся роли мне явно не хватает таланта». Они смеются, мистер Ларсон грустнеет. «Надеюсь, меня ждёт не ад». «Нет, не ад, я знаю», — плачет Джой. «Ну, похоже, скоро выясним». «Одно точно. Если я попаду в рай, то, в конце концов, мы с тобой сможем проводить вместе куда больше времени. Интересно, что там за шоколад наверху, с какими начинками?» «Я отправлюсь в ад», — по словам папы. Он говорит, ему будет больно в раю без меня и Марка. «И это удивляет ещё меньше, чем торшер. Впрочем, ты всё утрясёшь, я уверен. Так хватит с нас грусти-тоски, как университет». «Кем ты хочешь стать по окончании?» «Хочу писать словари». «Ты просто создана для такой работы». Входит Берил, берёт мистера Ларсона за руку. «Прости, что перебиваю, Джоэн, Роберт, тебе пора умирать». «Да, знаю, любимая. Ну вот и всё, деточка. Это мой последний день на Земле, и я хочу провести оставшиеся минуты с Берил. Положи шоколадку на стол, я попробую её чуть позже». а в минуту смерти взгляну на шоколадку и подумаю о тебе. Джой встаёт, по её щекам бегут слёзы. «Прощайте, мистер Ларсон, прощайте, Берил». «Ты вполне можешь звать меня Робертом, деточка. И напоследок обязательно повесь у себя в кухне хороший огнетушитель. Прощай, Джой». Музыка смолкла. И Джой поняла, что после Локлана Стюарта она успела перетанцевать ещё с пятью-шестью партнёрами. Гости начали прощаться, забирать свои пустые тарелки из кухни и одежду из раздевалки. А мужчины из общественного комитета принялись складывать стулья один на один и относить их в кладовую. Джой больше никогда не увидит мистера Ларсона. Она стояла возле своего стула, пыталась разобраться в истории Ларсонов и своей печали. Улыбающийся отец подошёл забрать стул, опустил руку на её плечо, сказал тихо, «Чего застыло? Ишь, королева нашлась. Найди себе дело на кухне». В дверях кухни Джой услышала, как убиравшая со стола миссис Джонсон обращается к другим женщинам из ассоциации. «Лично я считаю, что он заслуживает, наконец, счастья». «Уж не знаю». отозвалась миссис Дрейк, которая мыла чашки с блюдцами в глубокой раковине. «Он ведь женат на Барбаре. Правда, я бы их с Берил в жизни сестрами не назвала. Честно, меня будто пыльным мешком по голове стукнули». «Больше всего мне жаль Барбару», — сказала миссис Уоллес. Она вытирала чашки и блюдца по мере их появления из мыльной воды. «Не понимаю, зачем Барбара вообще пришла сегодня. Вы в курсе, что она решила остаться на ферме?» В Мельбурн уезжают только Роберт и Берил. Как Барбара справится? Особенно с Колином. Как будет о нем заботиться, когда ее муж и сестра, миссис Уоллес, вздохнула? Барбара с Колином остаются. Джой обрадовалась. Хоть Барбара и была ужасно вредной. Джой представила их сказочный домик из книжки-раскладушки. Крошечные окна и двери закрыты плотно-плотно, как кроличий капкан, чтобы никто не смог заглянуть внутрь. Барбара и Колин сидят в кухне одни-одинёшенки и дрожат от страха. Ведь мистер Ларсон забрал огнетушитель. Джой пообещала себе быть вдвойне приветливой с Колином, когда тот придёт помогать на ферме. — Барбара — настоящий боец, ей-богу, — вставила миссис Дрейк. — Вы представьте, как ей жилось все эти годы замужем за мужчины, который хотел жениться на её сестре. — Верно, Сьюзен, жилет надо именно Барбару. «Жалеть миссис Ларсон?» Джой подобное никогда в голову не приходило. Собственно, она вообще не задумывалась о чувствах миссис Ларсон. Однако миссис Дрейк права. Легко ли было миссис Ларсон жить с мужем, который любил её сестру, даже если этот муж мистер Ларсон? «Да уж», — кивнула миссис Уоллес, разгружая поднос на подставку для сушки. «Впрочем, они умудрялись хранить всё в тайне, согласны?» Роберт рассказывал моему Кевину, что они с Берилл много лет старались поступать правильно, однако любовь, как говорится, победила. По словам Роберта, он в основном общался с Берилл по телефону, хотя бог его знает, где во время этих бесед была Барбара. Да и вряд ли между ними происходило что-то предосудительное, иначе все заметили бы. «Ручаюсь, хоть что-нибудь предосудительное было». — возразила миссис Джонсон. Беррил наверняка получала не только деньги за бычьи пастбища от всех нас, но и кое-что другое от Роберта, у которого и быка-то нет. Миссис Дрейк с отвращением произнесла «фу». Некоторые захихикали, а Джои невольно выдохнула. «Что?» Женщины дружно повернулись к ней, словно внушительная корова со множеством голов. Джои, видимо, ослышалась. «Мисс Бойл? Не Беррилл!» Барбара худая, набожная и немногословная, а мисс Бойл пухлая, нечестивая и шумная. К тому же мистер Ларсон делал межогородные звонки, значит, таинственная Берилл жила далеко. Или он говорил «межогородные» специально, чтобы запутать Джой и маму. Знала ли мама? Не потому ли мисс Бойл дарила им на Рождество такую огромную корзину? Джой никак не могла понять, «Почему мистер Ларсон не ездил к Беррил в гости, раз она жила рядом? Зачем звонил ей? И как можно было назвать ребёнка Беррил Бойл?» Джои никто не ответил. Все вернулись к прерванным делам, а миссис Дрейк указала на гору кухонных полотенец на длинном рабочем столе. Джои начала вытирать тарелки. Сперва в кухне висело неловкое молчание — Но вскоре женщины принялись обсуждать чьи-то лимонные пироги и сосиски в тесте. Продолжать сплетничать в присутствии Джой никто, конечно, не собирался. Беря очередную тарелку, она подумала, «Несмотря на все их правила, молитвы и наказания, взрослые хранят гораздо больше секретов, чем она сама».